Может быть, в другое время старшина, да и любой другой из их сасценизаторов, и погонял бы пилота по кораблю за такие непочтительные речи. Но сейчас было не до этого. Пытаясь удержаться на ногах при постоянных бросках тарелки из стороны в сторону, Шныгин старался поймать пульт управления психоусилителем. Ну а остальным и вовсе было некогда обращать внимание на перепалку старшины с Мухиным. Пацук, жив жутко возмутившись от такого непочтительного отношения инопланетян к кораблю их социнизаторов решил накрыть противника слаженным залпом обоих своих орудий. Однако его выстрел совпал с тарелки и плазменные шары, выпущенные из пушек, некогда стоявших на роботе патрульном и просто обязаны пробить защиту небольшого, в общем-то, вражеского корабля, промчались мимо, даже не задев его энергозащиту. «Тарелка пришельцев» ответила ураганным огнем. И Коля Мухин был вынужден постоянно совершать маневры уклонения. «Ну и, конечно, корабль землян это спасло», Но отвести прицельный ответный огонь мешало чрезвычайно. И Микола больше не решался направлять плазменные шары в одну точку. Но против он попытался бить так, чтобы хоть один выстрел поразил противника. Снайпер-зыпцех работал более продуктивно. Его не застал врасплох первый толчок. Ганс предвидел что это случится, и выстрелил только после того, как корабль «Земля» начал восстанавливать равновесие. Оба плазменных шара, выпущенные из его орудий, достигли цели. Но, увы, слишком мало мощность орудий Зыптиха никакого ощудимого вреда тарелке пришельцев не нанесла. Тогда Ганс изменил намерение — И вместо того, чтобы бессмысленной пальбой смешить врага, стал сбивать те плазменные шары, что угрожали кораблю-земля наибольшей опасностью. — Молодец, Гансик, так держать! — похвалил его пилот. — Ребята, сейчас я попробую зайти ему прямо под брюхо, а вы уж не подкачайте. Дайте изо всех стволов залп в одно и то же место, авось что-нибудь да и получится. Однако маневр не прошел. Пилот и артиллеристы вражеского корабля разгадали задумку Мухина и первый тут же совершил маневр, вводя корабль из опасной зоны, а вторые выпустили навстречу тарелке землян такой поток плазменных шаров, что Николаю не оставалось ничего другого, кроме как изменить первоначальное намерение и уйти далеко в сторону, чтобы спасти свой корабль. Да что же это такое, завопил Мухин, когда еще один шар ударил в энергозащиту. Микола, попадешь ты хоть раз в этого гада или нет? — А ты не дергай корабль, как эпилептик, — ряпнул ответ под сух. Хоть пару секунд подержи его на одной линии, тогда и увидим, как... Воспримут они наш подарок. Пилот, что-то пробормотав себе под нос, Заложил такой лихой вираж, Что Шнегин вновь покатился по полу, А затем, пропустив мимо очередной залп инопланетян, Мухин рванул тарелку прямо по направлению к вражескому кораблю. Секунды растянулись в вечность. Тогда все их сосанизаторы уставились на мониторы, ожидая лобовой атаки, но за мгновение до того, как артиллеристы пришельцев поймали корабль землен в перекресте прицела, пацук наконец выстрелил. Два плазменных шара вылетевших из его пушек точно ударили тарелку пришельцев в самый центр. И она целиком исчезла в огромном радужном взрыве. «Е «Есть!» – заорали все в один голос. Наш Негин, единственный, кто не пялился в мониторы, к тому же успел еще и схватить, наконец, пульт управления психоусилителем. А затем по кораблю землян пронесся вздох разочарования. Налетающая тарелка пришельцев выдержала удар. Правда, она начала уходить в сторону рывками, словно хромоногий кабан от стаи волков, но внешне выглядела целой. И это не могло радовать людей. Микола с Гансом попытались еще раз достать корабль противника слаженным залпом. Тарелка пришельцев, явно превосходившая космолет землян огневой мощью, и количество орудий выставило перед собой настоящую стену из плазменных шаров, и удар цели не достиг. «Твою мать!» — снова завопил Мухин, легко уйдя от ответного выстрела противника. «Что делать-то будем? Не справимся мы с ними!» «Спокойно, Маша, я Дубровский». Пыркнул старшина, усаживаясь на свое место. Сейчас посмотрим, что они скажут на это. Стараясь забыть о происходящем вокруг, Шныгин сконцентрировался на единственном желании и нажал заветную кнопку психоусилителя. Невидимый и неощущаемый никем из присутствующих на корабле землян, Ментальный импульс помчался в сторону корабля пришельцев, и тот, дернувшись словно от удара бешено, закрутился на одном месте. — Не понял, Рэпа, ты что с ними сотворил? — оторопило спросил Шныгина под сук. Да эта проклятая тарелка больше похожа на Юлу, — буркнул в ответ старшина. «Вот — и представил, что она волчок. Их пилоту такая мысль, должно быть, понравилась. И он закрутил корабль вокруг оси. «Ну-ка, попробуй еще раз!» — крикнул Ганс, видя, что корабль пришельцев гасит вращение. Шнегин усмехнулся и послал новый импульс. Корабль противника вновь завертелся. И Микола с Зыбцехом приготовили сдать еще один залп по акваторной линии тарелки врага, но сделать это не успели. Прямо над кораблем пришельцев одна за другой сверкнули десять ярких вспышек, и в пустоте из ничего возникло соответствующее количество боевых кораблей, куда больших размеров, чем оба сражавшихся. У орбиты Сатурна противника. Твою мать, как же они нас вычислили! Проревел Кедман, едва не раздавив своих лапищах противопожарное оборудование. Плевать как именно, ноги надо делать! Завопил подсук но Мухин и без него знал, как нужно поступить. У со санизаторов до момента, когда экипажи вражеских кораблей Выйдут из анабиоза и смогут вступить в бой. Было не более пяти минут. Уничтожить за это время весь флот противника не представлялось возможным. Коля сомневался даже в том, что им удастся пробить защиту хотя бы одного космического корабля. Поэтому еще до того, как Кэдман задал свой вопрос, а Пацук выдал весьма ценное указание, Мухин врубил реверсивные дюзы. Корабль с землянку волчком почти так же, как тарелку пришельцев, но с одной разницей. Коля знал, что делать, и вращение мгновенно остановил. «Держитесь, пешеходы!» — завопил он, врубая максимальное ускорение. «Пристегните ремни и все такое, если успеете, конечно!» Бойцы не успели. Решпацук, Зыбцик да старшина, удобно устроившиеся в креслах, остались на своих местах, а вот остальных здорово швырнуло. Сару, после крутого разворота, не успевшую восстановить равновесие в кресле радиста, ударила в бок и вдавила в подлокотник. Кэдман заработал контейнером огнетушителя по лбу и на пару секунд потерял сознание. А вот Насан, подавшийся вперед, чтобы получше рассмотреть появившиеся из гиперпространства корабли, вообще вылетел со своего места, кувыркнулся через спинку кресла и кубарем покатился в коридор, ведущий к трюму. Впрочем, что именно случилось с эксосценизаторами после максимального ускорения, Колю Мухина волновало меньше всего. Синяки, шишки и даже переломы, которые могли получить бойцы, были пусяком по сравнению с тем, что с ними будет, если залп инопланетные эскадры накроют тарелку землян. Сейчас пилота не заботило даже то, что экипаж корабля, с которым люди только что вели бой, может открыть огонь, Из всех орудий вслед убегающие с поля боя тарелки. Даже выстрел из их орудий можно было пережить, по крайней мере, теоретически.